Маркс и Энгельс о восстании. Меншевик НХ знает, что смелость города берёт, и осмеливается ещё раз обвинять большевиков в франкизме. Смотрите, Семртли, седьмой номер. Примечание. НХ, Ной Хамерики, меньшевик. Семртли. Правда, Ежедневная политико-литературная газета грузинских меньшевиков выходила в Тбилиси в 1906 году. В этом, конечно, нет ничего удивительного. Оппортунисты Германии Бернштейн и Фальмар давно называют Кауत्ского и Бибеля бланкистами. Оппортунисты Франции Жарес и Мильеран давно обвиняют Геде и Лафарга в бланкизме и якобинстве. Несмотря на это, всему миру известно, что Бернштейн, Мильеран, Жарес и другие являются оппортунистами, что они изменяют марксизму, тогда как Кауцкий, Бибель, Гед, Лафарг и другие являются революционными марксистами. Что же удивительного, если оппортунисты России и их последователь НХ подражают оппортунистам Европы и называют нас бланкистами. Это означает только то, что большевики, подобно Кауत्скому и Геду, являются революционными марксистами. Каутский и Гет в тот период ещё не перешли в лагерь оппортунистов. Под влиянием русской революции 1905-1907 годов, оказавшей огромное влияние на международное революционное движение и в частности на рабочий класс Германии, Каутский выступал по ряду вопросов в духе революционной социал-демократии. На этом мы могли бы закончить разговор с НХ, но он углубляет вопрос и пытается доказать своё. Итак, не будем обижать его и послушаем. НХ не согласен со следующим мнением большевиков. Скажем, здесь НХ слово, скажем, заменил словом когда, что несколько меняет смысл. Городской люд пропитан ненавистью к правительству. Здесь слова к правительству НХ опустил. Смотрите, охалец Хавреба, шестой номер. Он всегда может подняться на борьбу, если для этого представится случай. Это означает, что количественно мы уже готовы, но этого ещё недостаточно. Чтобы выиграть в Астане, необходимо заранее составить план борьбы, заранее разработать тактику сражения, необходимо иметь организованные отряды и так далее. Смотрите Ахалец Хавреба, 6 номер. Примечание: «Ахалец Хавреба. Новая жизнь» – ежедневная большевистская газета, выходившая в Тифлисе с 20 июня по 14 июля 1906 года. Руководителем газеты являлся Иосиф Виссарионович Сталин. Постоянными сотрудниками «Ахалец Хавреба» были Давидашвили, Телия, Кекодзе и другие. Вышло всего 20 номеров. НХ не согласен с этим. Почему? Потому что это, мол, бланкизм – Итак, НХ не хочет иметь ни тактики сражения, ни организованных отрядов, ни организованного выступления. Всё это оказывается ничто не существенное и лишнее. Большевики говорят, что одной ненависти к правительству недостаточно, одного сознания недостаточно. Нужно ещё иметь отряды и тактику сражения. НХ отвергает всё это, называя это планкизмом. Запомним это и пойдём дальше. НХ не нравится следующая мысль Ленина: Мы должны собирать опыт московского, донецкого, ростовского и других восстаний, распространять этот опыт, готовить упорные и терпеливые новые боевые силы, обучать и закалять их на ряде партизанских боевых выступлений. Новый взрыв может быть и не наступит ещё весной, но он идёт. Он по всей вероятности не слишком далёк. Мы должны встретить его вооружёнными, организованными по военному, способными к решительным наступательным действиям. Смотрите партийные известия. Примечание. Цитируется статья Владимира Ильича Ленина «Современное положение России и тактика рабочей партии». Смотрите сочинение, том 9, страница 26. Статья была напечатана в партийных известиях, органе объединенного ЦК РСДРП. Партийные известия издавались нелегально в Петербурге накануне 4-го объединительного съезда партии. Вышло два номера. Номер 1 – 7 февраля и номер 2 – 20 марта 1906 года. Нхан не согласен с этой мыслью Ленина. Почему? Потому что это мол бланкизм. Итак, по мнению НХ выходит, что мы не должны собирать опыт декабрьского восстания и не должны распространять его. Правда, взрыв приближается, но по мнению НХ мы не должны встретить его вооружинными, не должны готовиться к решительным наступательным действиям. Почему? Потому, вероятно, что без вооружёнными и неподготовленными скорее победим. Большевики говорят, что взрыва можно ожидать, и потому наш долг готовится к нему как в отношении сознательности, так и в отношении вооружения. НХ знает, что взрыва можно ожидать, но кроме словесной агитации ничего не признаёт и поэтому сомневается в необходимости вооружения и считает это лишним. Большевики говорят, что в стихийно начавшееся и разрозненное восстание необходимо внести сознательность и организованность. НХ не признаёт и этого, Это мол бланкизм. Большевики говорят, что в определённый момент необходимы решительные наступательные действия. Нерешительность, не наступательные действия им крайне не нравится. Всё это мол бланкизм. Запомним всё это и посмотрим, как относились к вооружённому восстанию Маркс и Энгельс. Вот что писал Маркс в 50-х годах: "Раз восстание начато, надо действовать с величайшей решительностью и переходить в наступление".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 Надо принудить неприятель к отступлению раньше, чем он мог собрать свои войска против тебя. Одним словом, действуй по словам величайшего из известных до сих пор мастера революционной тактики Д'Антона. Смелость, смелость и ещё раз смелость. Смотрите Карл Маркс, исторические очерки, страница 95. Примечание. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Революция и контрреволюция в Германии. Смотрите «Карл Маркс. Избранные произведения» в двух томах, том 2-й, 1941-й год, страницы 110-111. Так говорит величайший марксист Карл Маркс. Как видите, по мнению Маркса, кто хочет победы-восстания, тот должен стать на путь наступления. А ведь мы знаем, что кто становится на путь наступления, тот должен иметь и вооружение, и военные знания, и обученные отряды. Без этого наступления невозможно». Что же касается смелых наступательных действий, то это, по мнению Маркса, плоть и кровь всякого восстания. Энха же высмеивает и смелые наступательные действия, и политику наступления, и организованные отряды, и распространение военных знаний, всё это, мол, бланкизм. Выходит, что Энха марксист, а Маркс бланкизт, бедный Маркс, если бы он мог встать из могилы и послушать лебед Энха. А что Энгельс говорит о восстании? Энгельс, говоря в одном месте одной из своих брошюр об испанском восстании и возражая анархистам, продолжает: Это восстание, хотя и безмозгло начатое, имело еще большие шансы на победу, если бы им руководили хоть сколько-нибудь разумно, хотя бы лишь на манер испанских военных мятежей, когда поднимается гарнизон одного города, идет в ближайший город, увлекает за собой заранее уже обработанный гарнизон этого города и, вырастая как лавина, устремляется на столицу, покуда удачное сражение или переход на их сторону высланных против них войск не решает победы. Такой метод был на этот раз особенно подходящим. Повстанцы повсюду были уже давно сорганизованы в добровольческие батальоны. Слышите, товарищ Энгельс говорит о батальонах. Правда, дисциплина у них была скверная, но, наверное, не хуже, чем у остатков старой, большей частью разложившейся испанской армии. Единственным надёжным войском правительства были жандармы, Guardias Civiles, но они были рассеяны по всей стране. Прежде всего, следовало помешать сосредоточению жандармских отрядов, а этого можно было достичь только действуя наступательно и рискнув выйти в открытое поле. Внимание, внимание, товарищи. А если желали победить, другого средства не было. Далее Энгельс отчитывает бакунистов, которые объявили своим принципом то, чего можно было избежать. Именно раздроблённость и разрозненность революционных сил, позволявшая одним и тем же правительственным войскам подавлять одно восстание за другим. Смотрите Бакуниста за работой Энгельса. Примечание. Смотрите Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение, том 15, 1935 год, страницы 118-119. Так говорит известный марксист Фридрих Энгельс. организованные батальоны, политика наступления, организация восстания, объединение отдельных восстаний. Вот что, по мнению Энгельса, необходимо для победы восстания. Выходит, что НХ марксист, а Энгельс бланкист, бедный Энгельс. Как видите, НХ не знаком с точкой зрения Маркса Энгельса на восстание. Это бы ещё ничего. Мы заявляем, что выдвинутая НХ тактика принижает и фактически отрицает значение вооружения красных отрядов, военных знаний. Эта тактика есть тактика безоружного восстания. Эта тактика толкает нас к декабрьскому поражению. Почему в декабре у нас не было оружия, отрядов, военных знаний и прочего? Потому что в партии имело большое распространение тактика товарищей подобных НХ. а марксизм и реальная жизнь одинаково опровергают подобную безоружную тактику. Так говорят факты. Газета «Ахалец Хавреба», «Новая жизнь», 19-й номер, 13 июля 1906 года, подпись «Коба», перевод с грузинского.